Глава 4. Часть 9. Проходя в одно из приличнейших заведений с очень красивой обстановкой внутри, наш балдеющий от происходящего с ним герой наблюдал за поведением идеальной. Она не была растерянной, не смотрела по сторонам и следовала указаниям, которые раздавал наш не раз обедавший в этом кафе герой. Усаживаясь за уютный столик для двоих, идеальная спросила: Ей может помыть руки. И на предложение выбрать набор бизнес-ланча предоставила осуществить выбор еды за неё. Наш абсолютно не готовый к такому развитию событий герой был крайне удивлен такому поведению, привыкнув к обычным капризам при выборе съестного среди девушек. Выбрав набор себе, И заказав дополнительно десерт в виде шоколадного сердца с вишней, наш, передавший меню идеальный и также проследовавший в уборную герой вернулся, когда выбор ею был уже сделан. Ввиду ограничения первого свидания по времени, ребята разговаривали предметно. Выяснилось, что идеальная находится в трудной жизненной ситуации и готовится к разводу с мужем, который является военным и Имеет от него дочь, которая в данный момент проживает с ее родителями за городом, а она работает и снимает жилье в самой дальней части города. Взглянув на часы, наш умиляющийся каждому ее взгляду на него герой осознал, что пришло время возвращаться на работу. Пребывая в какой-то странной невесомости, наш расплатившийся в кафе герой только после того, как последним вошел в офис, Понял, что заплатил за так и не принесённый официантом десерт. Упросив воинственного выйти с ним на перекур, наш, ставший поудоль герой, позвонил по номеру телефона, указанному на сохранившемся в кармане чеке в кафе. После извинения администратора договорился с ней, что завтра заберет уже оплаченный десерт. Следующим утром наш, словно окрыленный герой, летел на работу, подхватываемый ветром. Раздумьями, об имеющемся ребенке от другого, приводившим обычно в ужас и всегда отталкивающим от человека, главенствующее значение более не придавалось. Поймать ее взгляд, насладиться красотой ее глаз. Вот что оказалось важным в остатке. Теперь наш, ни у кого не спросивший разрешение герой, пересел за стол в дальнем углу помещения и мог свободно переглядываться с идеальной Его внутреннему восторгу не находилось ни объяснений, ни слов. Он просто безотрывно смотрел на нее по несколько минут, пытаясь успевать прятать взгляд, если кто-то из женского коллектива отрывался от монитора. Дождавшись обеда, выскочив из торгового центра, наш, получивший истинное наслаждение от предстоящего сюрприза с десертом герой, быстро добежал до кафе. Вернувшись и пройдя в обеденную зону, где хохотала вся женская часть компании, наш, вдруг почувствовавший, как кровь приливает к его лицу герой, скованно протянул прозрачную коробочку в форме сердца идеальной. Наступившая тишина в помещении и бегающие взгляды сотрудниц словно вытолкнули его за дверь. К концу рабочего дня с очередным делом к нашему выседающему за угловым столом герою, улыбаясь, подошел директор в очках. Срочно вот эту задачу исполни. Вот эти бумаги отсканируй и прикрепи. Кстати, мне высказали недовольство твоим самовольным перемещением с рабочего места. Жалуются, что ты мешаешь работе коллектива. Пересядь обратно, пожалуйста. Не смущай никого, ладно? Конечно, как скажете, обратившись по имени и отчеству к директору в очках, ответил наш неожиданно заулыбавшийся герой. Демонстративно и с грохотом переместившись на прежнее место, Наш, специально уронивший папку с бумагами герой, смотрел на каждую из сотрудниц и вычислял недовольных по выражениям лиц. Проводив до автобусной остановки немного задержавшуюся на работе Идеальную, которая отвечала за запирание офиса, наш, получающий звонок от длинноволосой блондинки герой, вдруг ясно для себя определил, что не желает далее вести двойную игру, оттягивая желаемую длинноволосой встречу до выходных. Наш, убедившийся в своих намерениях быть только с идеальной герой, грубо и некрасиво разорвал предыдущие взаимоотношения. Искренне и тяжело переживая все происходящее, он оставил всякие попытки быть трезвым хотя бы час своего времени и даже на тренировки стал приходить в неадекватном состоянии. Дожив до следующего аванса, перечисленного в небольшой сумме на синюю дебетовую карту, Наш, принимающий похвалу от директора в очках герой, вместе с ней принимал и новую ветку задач, аккуратно навязываемую руководством филиала. Мне тот директор выделяет исполнить ряд задач в дополнение к имеющимся, я же не могу отказать. Как думаешь? спрашивал за обедом наш немного растерянный герой у воинственного. Ну, пока ты не в основном в штате компании числишься, а лишь в качестве сотрудника филиала. Поэтому находишься под начальством непосредственного директора. Потерпи, вскоре все изменится. Придут преобразования. Скоро тебя к основным юридическим силам компании подтянут. А пока проявляйся и не допускай просрочки выполнения задач. Дождавшись окончания последнего рабочего дня на неделе, наш довольный собой герой пригласил идеальную поужинать с ним. Вместо обычного прощания на остановке Они усаживались за столик в кафе, в котором некогда вместе обедали. и Идеальна сама предложила заказать бутылку вина. Наш, несколько удивившийся такой постановке вопроса герой, посмотрел в винную карту. Абсолютно не разбираясь в широком выборе предлагаемых напитков, а потому панически ориентируясь в ценах, не хотел выбрать что-то не то. И предложил выбор девушки, которая мельком взглянув в папку, с улыбкой сказала странные слова подскочившему официанту. Прекрасно, и еще более открыто пообщавшись, ребята скромно и с нежностью попрощались у вызванного нашим, не смеющим настаивать и трепетавшим перед идеальной героем такси. Столь поздний час, не дождавшись автобуса и замерзая на пустой, темной и хорошо известной ему остановке, Наш подружеский звонивший Дембель, герой, договаривался приехать к активному, чтобы у него с ним и встретиться. В мгновение, пролетевшие снова дико замиксованные выходные закончились темным воскресным вечером вместе с авансом. Отреагировав открытием почты на компьютере на пришедшее на телефон уведомление о письме, наш находившийся в странном состоянии отходника герой прочитал следующее сообщение от третьего кредитора. Уважаемый кредитор номер 3 благодарит вас за то, что вы пользуетесь услугами нашего банка. На ваше заявление от 22.10.2013 сообщаем следующее. Между вами и нами заключен кредитный договор в форме анкеты заявления в рамках договора комплексного банковского обслуживания. Далее договор КБО. Согласно пункту 1.3 договора КБО Предоставление кредитов по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных правилами кредитования банковского счета физического лица с использованием банковских карт. Далее правил. В соответствии с пунктом 4.1, пунктом 1.6 правил банк устанавливает льготный период. Далее ЛП. Действующие с даты, следующие за датой возникновения задолженности по основному долгу в расчетном периоде по операциям с ЛП по дату исполнения условий ЛП. Днем исполнения условий ЛП считается 20-е число каждого месяца. Условие ЛП, согласно пункту 1.27 правил условия ЛП, состоит в следующем. Льготный период применяется в случае, если в срок не позднее для исполнения условий ЛП, включительно Клиент обеспечит в полном объеме погашение задолженности по основному долгу, возникшем в расчетном периоде по операциям с ЛП. В случае, если в течение расчетного периода операции без ЛП возникли ранее операции с ЛП, и клиент обеспечил погашение задолженности по обоим видам операций до дня исполнения условий ЛП, включительно, льготный период также применяется. В соответствии с пунктом 4.9 и пунктом 4.10 правил При возникновении в день платежа или в день окончания срока пользования кредитом просроченной задолженности по основному долгу и или просроченной задолженности по процентам за пользование кредитом, клиент обязуется уплачивать банку пени в размере, указанном в анкете заявления. Пени начисляются на сумму просроченной задолженности по основному долгу и или на сумму просроченной задолженности по процентам за каждый день отсрочки. Также клиент уплачивает банку штраф За возникновение просроченной задолженности в размере, указанном в анкете заявления. При рассмотрении вашего заявления банком принято во внимание условия заключенного с вами кредитного договора и правила предоставления кредитных продуктов, а также учтены требования действующего законодательства, соблюдение которых обязательно для каждой из сторон договора. С учетом вышеизложенного, банк не может принять положительного решения по вашему заявлению. В рамках взятых на себя обязательств перед банком просим вас обеспечить платежи в полном объеме и в сроки, установленные анкетой-заявлением по кредитному договору. С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество, начальник отдела по работе с рекламациями